Мария смотрит вверх, широко раскрывая глаза, но видит только звездное море, море таинственных светящихся точек, сделанных из неземного металла. Она не понимает, что каждая из них много больше всего, что она видела на свете, и не знает, что эти раи образуют лишь сверкающую прозрачную пуговицу на платье космической принцессы. У Марии кружится голова, поток пространства обрушивается на нее, несдерживаемый больше колдовством ее маленького мозга. Летучие мыши замирают в воздухе, сердце перестает биться, дыхание замирает, едва отпустив последний воздух, и Мария видит звездную мельницу. Она движется над головой Марии, она движется медленнее времени, и звезд движется вместе с ней, уходит в нее, заплетаясь огромными распыленными косами, и Мария сразу осознает, что сама движется, влекомая огромной неведомой силой, засасывающей ее в свою глубину, и что там живет смерть. Марии хочется закричать, но она не живет, падая в бездну вселенной, и потому кричать не может. Она может только видеть и чувствовать страх, отделенный от тела, и от того мучительно и беспредельно, ибо нечем спастись от него. Волшебное отчаяние охватывает Марию перед прекрасным лицом смерти, что-то тянет ее к себе, переворачивая и причиняя сильную боль, и вместе с болью воздух вновь входит в ее грудь, обжигая, как огонь, и сердце наносит вонемевшее тело свой первый удар». Она возвращается в себя и видит Юлю, сидящую на коленях возле нее. Юля смотрит ей прямо в глаза. Бледное лицо Юли с влажными, потемневшими глазами кажется ей страшным. Мария тихо всхлипывает, и рот ее напрягается в неприятной гримасе. Поднимая Марию на ноги, Юля коротко стонет от тяжести. Мария плохо стоит, ступни не чувствует черепицы, тело плывет куда-то в сторону. Листья деревьев, большие, как подушки, приближаются к ее лицу, тускло блестя при фонарном свете. Пятна теней на них вырастают, и скользящие черные насекомые пробегают так быстро, что Мария не успевает разобрать, кто они, не капли ли это крови, мягко срывающиеся с ее ноздрей. Она плохо понимает, как оказывается с Юлей на лавочке возле дома, в тени каштана. Зато отчетливо видит свои вытянутые вперед славки босые ноги, сложенные вместе, со сжатыми пальцами. И белого мотылька, порывисто скользящего в пустоте ночного воздуха низко над асфальтом, покрытым светлыми фонарными пятнами, так что мотылек иногда кажется маленькой галлюцинацией, и красный огонь, выезжающий на дорогу за кустами машины, и Юлю, стоящую с левой стороны, как высокий цветок в вазе, покрытую непроницаемой тенью. Она плохо помнит свой неясный путь по меловым улицам ночи, запах сирени и нитрокрасок, словно ими покрашены все клумбы, мелодичные стоны женщин из темных приотворенных окон, истерические крики дерущихся котов, похожие на плач неведомых тропических птиц. Резко выделенные луной из стен выщербленные кирпичи домов с мазками строительного раствора. Словно художник ночи, этот человек со странным именем и лицом провел их своей кистью, выделяя имущество смерти из лестничного хаоса живой природы. Они все-таки возвращаются назад, и Мария долго спит, свернувшись на истрепанном матраце в углу чердака, немытая и счастливая. Просыпается, когда уже вовсю светит солнце, и из окошка доносится шум машин. Юля уже не спит, просто лежит на спине рядом с Марией и мечтает о чем-то своем, положив руки под голову. С соседних деревьев поют птицы, и далекий женский голос зовет домой потерявшегося в тенистых дворах ребенка. Потом Юля дает Марии потертые джинсы, рваные на голени, и белую рубашку. Они идут на воскресный базар покупать там зеленые яблоки, такие кислые, что у Марии выступают слезы, и пирожки с повидлом. Едят это в садике у фонтана, где плавают веточки деревьев и пущенные детьми бумажные корабли. Потом их можно увидеть качающимися на качелях в речном саду и сидящими на песке у воды, играющими в слова и роющими канал от реки в маленьком водохранилище, и пускающими в нем лодочки из коры, на которых отважные жуки-солдатики из прибрежного королевства отправляются на поиски новых песчаных земель. Потом они бросают камешки в воду и строят из песка город, развалины которого никогда не будут обнаружены и отданы на поругание истории, населенные ползучими насекомыми, в основном черными муравьями. Потом идут на другой конец сада, есть лимонное мороженое из блюдечек, и там смотрят, как взрослые играют в волейбол, идеально круглым белым мечом. А когда приходит вечер, они покидают сад, намереваясь прийти сюда завтра, когда глупые дети направятся в школу, сидеть за пыльными партами, чертить красными чернилами поля в тетрадях и получать двойки».